1. Подготовка к неожиданной войне. Мы отъехали в сторону к берегу. Я спешился, сел на валун лицом к морю и жестом пригласил Лани сесть рядом. Ты знала об этом нападении? Я не знала, что он сделает это сегодня, неубедительно уклоняется она от темы. Но о том, что сделает, знала. Это любой разумный человек мог предугадать. Ты не имеешь защиты сеньора, у тебя нет замка, на дел невелик. Ты в глазах всех соседей непростительно слаб и возмутительно богат. Рано или поздно кто-то обязательно напал бы на нас. Сейчас и я это понимаю, но почему ты меня не предупредила заранее? Я думал, а ты сам это знаешь? Любой правитель должен понимать такие вещи. Ты знаешь, я не воспитывался как правитель. Я даже дворянином стал недавно. Я простой солдат. Я не понимаю многих вещей, которым тебя учили с детства. Ты это знаешь. Меры безопасности, которые ты принимал, кажутся мне вполне достаточными. Я знаю, что у тебя есть магический удар, который пробивает стандартную гильдейскую защиту. Я начал закипать. Лани должна была сказать мне об опасности, а она вместо этого сама принимала решение. Позволь мне самому решать, достаточно или нет мер безопасности. «Ты должна была меня предупредить!» «Хорошо, в следующий раз предупрежу!» Согласие Ланеллы выглядело как оговорка, а я посмотрел на ее честное лицо, и мне пришла в голову новая мысль. «Когда приедем в замок, надо будет проверить всех дворян и слуг с ведьмой, определить, кто предал и рассказал врагам о моем золоте. Или ты и без проверки знаешь кто?» Лани вздохнула. Не надо проверки. Это моя бывшая фрелена, сказала дворянину соседа. По моему приказу специально несколько дней она постояла на дворе на Приморском тракте, жила, пока подходящего собеседника там не встретила. Зачем? Чтобы спровоцировать барона на войну, не дожидаясь лета? Зачем? Война всё равно будет. Так пусть она начнётся тогда, когда другие соседи к ней не готовы. Меня взбесила самоуверенность Ланелы. Я перестал сдерживаться и заорал. Кем ты себя возомнила? Ты ни хрена не знаешь о войне. Ни хрена! Ты девчонка, только вошедшая в брачный возраст. Своими интригами ты отправила на смерть сотни, а может, тысячи людей, потому что одним сражением эта война не окончится. Выговорившись, я чуть успокоился. Войны вообще легко начать, но сложно закончить. И ни одна война не идёт по плану. Для дворян и солдат умирать на войне их долг. Вообще в этом она была права. Дворяне и солдаты обязаны воевать за господина и умирать, если придётся. Это их служба. За это им платят деньги и выделяют ленные наделы. Землю с крестьянами А если кто не выполняет свой долг, для солдат дезертиров весилица, а для дворян позор. Казнь через отсечение головы, а может даже лишение дворянства всего рода. И даже если когда-то первому в роду титул дали за то, что он построил пивоварню или подложил барону свою красавицу дочку в постель, всё равно дворяне обязаны воевать, если господин им прикажет. в том, что моя баронесса отправила на смерть некоторое количество людей, ничего страшного нет. А вот что она не сказала мне важную информацию и манипулировала мной. Это бесит. Дорогая, ты утаила от меня жизненно важные сведения, поставила под удар меня, себя, наших людей. Я сделала это для нас и наших детей. Да ты понятия не имеешь, чем всё это кончится. Зачем мне сейчас эта война? У меня есть атакующий удар, который пробивает защиту. Ты права, но это всё, что у меня есть. Я не могу противостоять опытному магу на поле боя. Я ничего не знаю о магии. Я должен был осенью идти учиться. Потерпеть несколько лет не могла? Жена смутилась. Ну, ты за лето быстренько победишь и пойдёшь осенью на учёбу. А летом я хотел съездить к марграфу русскому. Я думаю, он мог бы мне помочь. Лани совсем смутилась, глаза опустила. Я не знала. Вот именно. Ты не знала. Прикрываясь интересами детей, ты, не спросив меня, сделала то, что тебе хотелось. Ты нарушила моё доверие. Я не знаю, что теперь с этим делать. Я не хочу видеть рядом человека, которому не могу доверять. Ты сейчас к чему клонишь? Насторожилась Лани. Понятия развода тут нет, не предусмотрено. Если женишься, то на весь срок эксплуатации женщины. До смерти её или своей. Логика в этом есть. Женская молодость и красота не вечны, а детей обратно в утробу не вернёшь. Получается, у брака заведомо есть последствия, которые отменить записью о разводе не получится. А раз так, брак должен быть пожизненным. Думать и сомневаться надо до того, как подписан брачный контракт. Понятия развода тут нет, но кое-что сделать можно. Дорогая, раз я не могу тебе доверять, я сделаю тебе ребёнка и оставлю в наших владениях, а сам отправлюсь в ближайший крупный город учиться в магической академии. Нет! мгновенно взвыла Лани. Её аристократические манеры слетели как шелуха, и под ними открылась обычная молодая девушка, которая хочет любить и быть любимой. «Многие пары так живут». «Нет, не надо! Я не буду больше так делать! Не бросай меня!» У жены на глазах показались слезы. Я вздохнул. Мне тоже не хочется надолго с ней расставаться. Кажется, я люблю ее. Люблю ее стройное, смуглое тело, ее живое лицо с тонкими чертами и теплыми глазами. Голос ее люблю». И тараканов, которые живут в её головке, тоже люблю, породистых, блистательных, аристократических тараканов. Ладно, потом решим, что делать. Я буду всё-всё тебе говорить и буду учить тебя всему. Ты только меня не бросай. И что такое принцип сохранения общественного равновесия объяснишь? Общественное равновесие это такая фишка, которую ввели здесь в науке об управлении и активно используют. А на земле я ничего похожего не слышал. — Объясню. Уже улыбается она и ластится ко мне. Пока мы с женой разговаривали, ссорились и мирились, солдаты успели обыскать мертвецов, снять с них доспехи и оружие, собрать лошадей. Мы подошли к ним. Я глянул на трупы. Кроме барона, его копья и рыцарей дружина со своими слугами. Среди мертвецов нашлись некромант и ведьма. Это значит, враги готовились дать серьёзный бой с магической поддержкой. На полотне, расстелённом на весенней травке, лежали ценные мелочи. Кучка монет не впечатляла. Денег у них с собой мало оказалось. Это же не наёмники, которые собственного дома не имеют и всё своё таскают с собой. Дворяне и их слуги, отправляясь в короткий набег к ценности, с собой не берут. Зато у каждого рыцаря есть печатный перстень. У некоторых золотая цепь. У всех есть защитные амулеты, несколько из золота или серебра. У барона кошелёк оказался на поясе и кольца на руках. Основная ценность в боевых трофеях это мечи и доспехи. На рыцаре доспех и меч стоят десятки золотых, да сотни. На слугах подешевле, конечно. А лошади, хороший скакуны стоит по половине золотого за штуку. Скот здесь дёшев, хорошее железо дорого. Дамаский меч стоит по своему весу золотом. Это от 30 корон и больше. Я глянул на мёртвые тела. На каждом дырка в глазу, очень характерная отметина, по которой можно понять, что смерть была от магического удара. А опытный маг, наверное, даже сможет узнать что-то о природе удара. В этом деле важно как можно дольше сохранять секретность. Значит, надо все трупы куда-то спрятать: сжигать долго, хоронить трудоёмко. Но рядом есть море. Нужно всех мертвецов лучшеме оттянуть к краю утёса, сунуть им камни подрубахи и скинуть всех в воду, на глубокое место. Перед тем, как избавиться от тел, я срезал с бороды барона клок волос. Может, съезжу к некроманту, закажу ему призыв призрака, допрошу его. Призыв — простейшая услуга. Даже студенты-первокурсники могут душу призвать, а я вот сам пока не могу. Я вообще из некромантии знаю только одно действие, простое и интуитивно понятное. Отсечение души от тела. Это очень быстрый и надёжный способ убийства. Только есть одна проблемка. От него спасает любой защитный амулет. Смешно сказать, но мой пулемёт использует воздействие стихийной магии, а сделан по методу ведьм. Секрет его смертоносности не в моей силе или магических знаниях, а в том, что из земной жизни принёс понимание, что такое кумулятивный взрыв. А местные люди этого не знают. Не изобрели ещё. Солдаты стали таскать трупы и топить их. Мы с моей баронессой помогали. Ничего сложного, накинуть петлю на ноги мертвеца, привязать веревку к луке седла, потом еще одного также подцепить, чтобы не ходить дважды. Затем шагом отвезти лошадь под узцы к обрыву, там отцепить тела и вернуться за новыми. Двое парней пихали камни мертвым под рубахи, раскачивали их и кидали с утеса в море. В этом мире не считают, что в трупах есть что-то сакральное. Люди знают, что душа после смерти никаких отношений с материальным миром не имеет, и связь с мертвым телом не поддерживает. Есть магическое родство, которое по частице тела позволяет некроманту найти нужную душу и призвать ее. Чтобы никто посторонне не тревожил души и не узнал от них секретов, аристократы и богатые семьи сжигают тела. Но это делается из практических соображений. Постепенно всех так похоронили. Вряд ли кто-то полезет в ещё холодную воду за телами. Всё, поехали домой, командую. В Грентон. Пока я не построил собственного замка или не захватил чужого, мы живём в замке Грентон у брата Ланела. Там у нас есть свои покои, там размещены мои солдаты и лошади. Там хранится моё золото. отрядные запасы оружия и снаряжения. Там сейчас наш дом. Мы связали трофейных лошадей цугом по две, навьючили на них трофеи и отправились домой. Когда мы показались на дороге, в замке засуетились. Горн протрубил. Увидели отряд с большим количеством лошадей. Потом разглядели мой флаг, поняли, что большая часть лошадей без седаков успокоились. Годаст, барон Грентон, брат Ланелы, не сдержал любопытства, вышел к воротам нас встречать. Что за лошади? Попонов в цветах Планорта. Я вижу. Барон Планорт напал на нас на моей земле, объявил мне войну. Вот умер он и дружина его тоже. А это трофеи. Годаст вздохнул. Эх, в замке столько лошадей уже не поместится. В деревню на постой определяйте. «Да, разгрузим только. Тебе для твоих дворян оружие и доспехи не нужны, а то они после зимних стычек почти безоружными остались». Годест обрадовался, сообразил, что есть хороший шанс быстро и недорого обеспечить свою дружину хорошим железом. Главное в этом — быстро. Хороший меч делается под заказ, и работа занимает несколько месяцев. И полный доспех делается долго, а кузнецов-оружинников немного. В баронстве Грентон так вообще всего один. А тут сразу можно на всех дворян баронства закупиться. Я дал команду Вивику, нашему председателю Совета солдатских депутатов. Он в отряде заведует распределением трофеев и денег. Теперь он примет все железо, распределит его в наш арсенал, а потом часть мы себе оставим, а остальное пусть продает годы стул. Слушай, так теперь что, война с План Ортом? Мысли барона переключились на грядущие неприятности. Он, выдавая замуж сестру, обещал мне вечный союз. Значит, на нападение на меня должен как-то отреагировать. А сил реально у него нет. Опытные бойцы в его дружине выбиты. Мною же и выбиты, когда зимой его мать послала их в погоню за мной. Да, война. Бери своего капитана гарнизона, идём поговорим. Надо решать, что делать дальше. На совет я позвал со своей стороны свой ближний круг. Лаверта он единственный в отряде потомственный дворянин. Алерана у него большой опыт службы в гарнизоне и дружине. Булона наёмника с очень мутным разбойным прошлым, который помогает ему в разведке и тайных операциях. Вивика он у нас играет роль начальника профсоюза и распорядителя отрядной кассы. Планию Она у нас распоряжается хозяйством и решает бытовые вопросы. За одной из шлюхами руководит. И ещё отрядную ведьму Эрефу пригласил. С нами увязалась и Ланела. Господин мой, как ты справедливо заметил, я не понимаю в войнах ни хрена, поэтому мне нужно учиться, и я не могу пренебречь возможностью послушать умных и опытных людей. Вот как такое отказать? Собрались разлили вино по кубкам. Я рассказал, как на нас напали. Значит, война с баронством Планорт официально объявлена, уточнил барон. И теперь в случае победы ты можешь законно претендовать на его титул. Да, ответила Ланела. Но вряд ли граф и король признают за никому неизвестным выскочкой этот титул. У двух баронов графства есть родственные связи с Планортом, позволяющие претендовать на баронство. даже в случае гибели своего рода планорд граф передаст баронство кому-то из них я вообще не хотел войны а есть возможность закончить дело миром барон был молод его отец погиб года 3 назад на войне с горцами задумчиво высказался годаст не женат детей не имел после его смерти власть переходит к его брату он молод и горяч думаю он продолжит войну Брат и не надеялся на получение баронства. Для него смерть барона нежданной удачи. Может, он готов теперь примириться? Позволь я объясню, вмешалась Оланелла. Покойный барон напал из-за денег, но это не единственная причина. Он был одним из моих женихов. И когда Годи отказал ему и отдал меня безродному выскочке, это стало для барона оскорблением. Думаю, возможность захватить меня и сделать наложницей была для него не менее важна, чем выкуп. Лани улыбнулась и продолжила: "Теперь ты его убил". И к старому оскорблению рода планортов добавилось ещё одно. "Представь, мой господин, что ты протянул руку к корзине за булочкой, а там тебя укусила наглая мышь. Ты станешь с ней мириться?" А ведь кроме брата у покойного барона осталась мать, которая не простит смерти любимого сына и сделает все, чтобы отомстить. Ланни печально вздохнула. Поэтому, даже если сейчас ты заключишь мир, приняв от Планорта контрибуцию, это только перенесет войну на более поздний срок. Сейчас они слабы, но потом они найдут союзников и наберут солдат. Ланни вздохнула еще более печально. Но это еще не все. Граф Эккерт тоже был в числе моих женихов, и его тоже оскорбил отказ. Он готов на многое за возможность сделать меня своей наложницей, а может и женой. Так что нам предстоит война с графом и остальными его вассалами. Да, старик граф поглядывал на Лани с большим интересом. Глаза у него блестели, и дело тут не в деньгах или выгодном родстве, подтвердил Годест, ухмыльнувшись. От перспектива сражаться с графом и его вассалами я впал в ступор. В графстве пять баронств и крупный город королевского подчинения, да ещё и собственный домен графа, который обширнее обычной баронни. Из пяти баронов только Грентон не пошлёт свою дружину в войска графа, откажется под предлогом отсутствия сил. Ого, выразил общее мнение Леран. Милая, ты ведь всё это знала, когда провоцировала барона. Я посмотрел на лани. Знала. Я так думала. Ты быстренько победишь барона, захватишь замок Планорд. Потом граф Экерт станет ждать, пока дороги просохнут. Крестьяне закончат посев и посадку. Потом он будет собирать войска. К началу лета нападёт. Ты его победишь. Король вмешаться в этом сезоне не успеет, а в следующем ему будет не до того. В прошлом году поход горцев закончился их разгромом. Этим летом они не придут. Опытных бойцов у них мало осталось. Зато в следующем придут с удвоенными силами, потому что молодняк подрастёт, и король не сможет воевать с нами, будет занят. Погоди, а что, король тоже в числе оскорблённых женихов? Удивился я. Нет, король глубоко женат, имеет детей и ко мне никакого интереса не проявлял. Просто на одной чаше весов его верный вассал, граф Экерт А на другой — какой-то выскочка. Чужак, горец. Конечно, он поддержит графа. Поддержал бы, если бы смог. Несмотря на то, что звучало это как девичий лепет, возразить было трудно. Годест улыбнулся. «Значит, первый пункт плана выполнен. Барон Планард побежден и убит. Осталось захватить его замок. А сидя в крепком замке, встречать войско графа будет гораздо удобнее». Барону Грентону тоже возразить было сложно. Война началась, соскочить уже не удастся. Значит, надо воевать. Сначала захватим замок Планорт, а потом думать об остальном. Всего-то. Ну что ж, давайте есть салона по частям. Надо быстро захватить замок, пока планорты не собрались силами, а дальше будет видно, сформулировал я нашу незамысловатую стратегию. Вечером я пошёл в храм судьбы. Казалось бы, в мире, где есть магия, нет места богам. Точнее, их место должны занять могущественные маги. Но есть два но. Во-первых, маги не такие уж могущественные. На каждую магическую атаку придумана магическая защита. Стандартный гильдейский защитный амулет помогает от большинства атак, которые маг способен провести во время боя. Так что маг-одиночка не намного сильнее, чем обычный хороший воин. Он может придумать и сделать какую-то гадость, потому что всех и всё не защитить. Но и его может зарезать удачливый мечник. Конечно, лучше иметь магию, чем не иметь. И изначально многие аристократические роды основаны именно магами. Но при браках с недалёдёнными потомство теряет магическую силу. Чтобы дети оставались магами, надо зачинать их с ведьмой. А сильные ведьмы не могут жить в замках и городах и детей своих воспитывают сами, в глуши. Так и получилось, что аристократы потеряли магическую силу, зато власть у них осталась. Гарантией этой власти, как и на земле, стали военная сила и собственность на землю. Во-вторых, к магам здесь относятся примерно как к квалифицированным специалистам на земле. Есть программисты, они очень умные и пишут программы, с которыми потом мучаются пользователи. Есть врачи, они знают, как лечить болезни. И люди им верят, хотя журналисты пишут, что ради продажи новой вакцины или нейролептиков врачи вместе с фармацевтами обманывают общество и массово сажают людей на зависимость от лекарств, выкачивая из них деньги. А есть ученые-ядерщики, они самые умные и изобрели страшную ядерную бомбу. Мало кто её видел, но все знают, что она лучшее средство от демократических бомбардировок. А ещё сосед говорил, что половина электричества в розетке получено из ядер. Но это не точно. Так и тут есть маги. Их услуги дороги, методы непонятны, а возможности пугают. Но ничего божественного в них нет. Конечно, религия тут сильно отличается от земных. Она немного похожа на индуизм с его кругом перерождения. Люди знают, что души существуют. Это магически доказанный факт. Некроманты регулярно с ними общаются. Любой желающий может заплатить и тоже пообщаться. Известно, что никакого рая или ада нет. Это сразу выбивает табуретку из-под жрецов. Им нечему угрожать пастве. Поэтому и влияния у них серьёзного нет. Живут при храмах, за порядком следят, совет или утешение дать могут. Каких-то нравственных требований религия тут не выдвигает. Известно, что примерно половина души уходит на перерождение, теряя память в неразвитом мозге младенца. Вторая половина бесполезно растворяется на изнанке через полгода после смерти. Маги много раз пытались определить, по каким принципам мироздание определяет, кому перерождаться, а кому нет. Так и не определили. Ни богатство, ни сила, ни количество детей, ни нравственная чистота, как бы ее не понимали, на перерождение не влияют. С другой стороны, люди знают, что судьба человека всегда зависит от мелких случайностей и событий, ему не подвластных. Вот и возникла тут вера в судьбу. безликую, беспощадную и могущественную. Самая крупная группа верующих женщины-крестьянки. У них нет денег на услуги ведьм и амулеты, вся их жизнь зависит от случая. Сначала они просят у судьбы удачного замужества, потом удачных беременностей и родов. Тут не редкость, когда женщина умирает при родах пятого ребёнка в двадцатилетнем возрасте. Вот и молятся судьбе И ещё они просят хорошего урожая, здоровья для мужа и детей, а потом счастливой жизни для детей и внуков. Не многочисленная, но самая важная часть верующих это мужчины воинских сословий, профессиональные солдаты, дворяне, аристократы. На поле боя быстро понимаешь, что ты не всемогущ. Ни личная сила, ни титул, ни хорошее оружие не могут гарантированно спасти от смерти, они только увеличивают шансы на выживание. Чем опытнее солдат, тем лучше он это понимает и тем чаще заходит в храмы судьбы. Я солдат опытный. Замковый храм судьбы в Грантоне был приземистым куполообразным строением из камня, без окон. Внутри круглый гулкий зал. Каменный пол, стены и куполообразный потолок, свод которого начинается почти от пола. Вдоль стен расставлены широкие доски, на которых изображены постаси судьбы. В середине зала с камье, установленные лицом к иконам. В центре столик с горящей лампадай и коробкой со свечами. Я зажёг от лампады тонкою сальной свечой, установил её около ипостаси Удача в бою. На доске изображён воин со щитом и копьём, в тунике, в устаревшем шлеме с гребнем. Рядом стоит атлетичная женщина в свободном платье, которая прикрывает воина своим щитом сверху. Это каноническое изображение для этих мест. В моей родной Низатезии воина нарисовали бы в тулупе и штанах. Да и женщина была бы потеплее одета. Я сел напротив иконы, откинулся на высокую спинку и стал медитировать. Это лучший способ принимать важные решения. Мне надо было понять, как брать замок Планорд. Задача была непростой. Количество воинов у меня едва ли больше, чем численность замкового гарнизона. Конечно, у меня есть мой магический удар, но это не поможет, когда противник прячется за стенами. Я сидел так какое-то время, примерно полчаса. Свеча догорела наполовину. Сткнуло дверь. Послышались лёгкие шаги. В зал вошла женская фигурка, Ланела. Она молча поставила свечу и поставила себе выбор пути и села на скамью. Я чуть подвинулся, положил ей руку на бедро. Тёплая, мягкая, своё. Так и сидели дальше рядом, медитировали. Утром я с небольшой свитой съездил в город Молт. Кник романту Раньше я старался не попадаться магам на глаза, чтобы не вызывать вопросов несоответствием своего уровня дара и статуса. Но теперь решил не скрывать ничего. После того, как ведьма Валена меня омолодила, выглядел я лет на шестнадцать. Вполне можно сказать, что я еще не поступил на обучение в Академию из-за молодости, потому и плащник ароманта не ношу. А как я стал дворянином, это не важно. Законам это не противоречит. До города добрались быстро и без приключений. Мага нашли по вывеске. Он оказался не молод. Уже настолько не молод, что даже омолаживающие амулеты ему не помогали. Видна была седина, морщины и пятна на коже. Лет под 100, наверное, ему. Здраство, юное дарование. Любапы, наоткуда ты такой? От мамы с папой, конечно же. Может, я их знаю? Судя по силе твоего дара, должен знать. Вряд ли они в горах живут. Я говорил правду, потому что не был уверен. Но вдруг у магистры есть амулет различающий ложь. Ведь мы сами по себе чувствуем обман, а остальным нужны амулеты для этого. Но если деньги есть, амулет купить несложно. У магов деньги есть. Вот поэтому я и говорил правду. но немного не договаривал. Не договаривал, что родители мои дара не имели, и я от рождения не имел. Его я получил, когда воскрес после смерти. Мне надо вызвать душу на допрос. Перешёл я к своему делу. Идём, поманил меня рукой Мак и повёл в кабинет. В комнате без окон, чтобы свечение энергии и призраки были лучше видны. На массивных столах лежали каменные плиты с уже вырезанными схемами для самых частых магических действий. Одна из них для призыва душ. Магистр небрежно бросил клок волос покойника в середину круга, активировал схему. Энергия блеснула на вырезанных символах. В круге появилась душа убитого мной барона Планорта. Я передаю этому человеку право задавать тебе вопросы и получать правдивые ответы, а также право наказывать тебя болью, обратился он к призраку. Потом сказал мне: "Ты тот, разговаривай, а я выйду". И вышел за дверь, чтобы не слушать чужие секреты. Я долго допрашивал призрака, узнал планировку замка, где стоят посты, сколько солдат и магов. Сколько денег в сокровищнице? В конце концов мои вопросы иссякли. Я вышел к магу. Тот сидел в удобном кресле рядом со столиком. Махнул мне рукой на соседнее. Я сел. Он налил мне в кубок красного вина. Это особый сорт. Попробуй. Вино оказалось чуть терпким и с привкусом чего-то пряного. Видимо, приложили руку при выведении этого сорта винограда, не иначе. Ты долго разговаривал, с лёгким неудовольствием в голосе, констатировал Мак. Я заплачу вдвойне. Я положил на столик два тяжеледных серебряных рубля. Мак улыбнулся. Я решил воспользоваться его хорошим настроением и спросил: "Уважаемый, не мог бы ты мне рассказать о символьной подмене?" А то всё, что я знаю о магии, мне одна ведьма рассказала, а ведьмы символами не пользуются. Хороший вопрос, улыбнулся магистр. Я ещё на земле заметил: многие люди, достигшие в своей области вершин, готовы с увлечением говорить о простых вещах, потому что для них они не простые, а фундаментальные. Но вообще простота реального мира зависит от нашего восприятия. Чем меньше знает человек, тем проще видит он окружающее. Некромант с удовольствием стал рассказывать о символьной подмене. Она лежала в основе всех магических символов и схем. Изначально никаких символов не было. Маги активировали образы, как ведьмы. Но когда маг активирует один и тот же образ много раз, он на его в своём воображении упрощает и начинает представлять в виде символа. А когда разные маги начинают применять один и тот же символ, он становится общепринятым магическим знаком, чем-то вроде иероглифа из магического алфавита. Когда знаков стало много, маги научились соединять их в схемы, и это дало мощный толчок магии, потому что мысли формы и амулеты, построенные по таким схемам, были намного сложнее, мощнее и точнее образов. Вот о том, как превратить образ в символ, маг мне и рассказал. Спасибо, уважаемый, поблагодарил я, когда он закончил. Я бы с удовольствием ещё побеседовал, но не могу, надо ехать, война у меня. Приезжай, юное дарование. Всегда приятно побеседовать с собеседником, который задаёт интересные вопросы. Я вышел от мага довольным. Допрос призрака кое-что полезное мне дал. Но главное, теперь я смогу представлять свой кумулятивный удар в виде символа. Это намного быстрее, чем воображать полноценный образ. А во время быстротечной схватки скорость имеет решающее значение. Теперь я могу убить человека без вспомогательного амулета так же быстро, как с ним. И целиться не надо, достаточно взгляда. Я попрактиковался на воронах и голубях ещё по дороге в Грентон. Лошадь, в отличие от автомобиля, сама выбирает дорогу, можно ехать и одновременно думать о всяком своём или тренировать магические удары. Символом кумулятивного удара я решил выбрать полукруг с исходящей из его центра стрелкой. Теперь мне достаточно было наложить в своём воображении этот символ на цель и активировать его. Хлопок, и птица умирала, только перья летели. И человек умрёт. Мой отряд, точнее, его боевая часть, готов был выехать в поход хоть сейчас. Но мне нужно было ещё приготовить атакующие амулеты. К этому моменту у меня было уже 4 готовых амулета. Первым стало кольцо. Как показала практика, штука в бою неудобная. Я его сохранял на случай неожиданного нападения. Теперь, когда я научился использовать символ кумулятивного удара и по сути убивать взглядом, оно стало ненужным. Я стёр образ из него. Для использования магии в ближнем бою я превратил его в амулет один из своих кинжалов. Теперь в этом надобность тоже отпала, из него я образ тоже стёр. Ни к чему плодить ненужные секретные амулеты, которые могут попасть в руки не тому человеку. Разобраться и скопировать его никто не сможет, а вот использовать способен любой маг или ведьма. А от использования недолго и до поиска защиты. Ножды моего меча тоже превращен в амулет. По моему заказу кузнец снабдил их мушкой и удобным целиком. Это был первый мой амулет, предназначенный для точной стрельбы в бою на дальние дистанции. Стреляли ножны одиночными ударами, зато не имели никаких ограничений. Можно убивать и людей, и животных в пределах видимости или за любой преградой. Ножны я оставил амулетом. Пусть будут Последний моей магической разработкой стал пулемёт. Сделан он был из обычной искривлённой палки и нескольких щепок. Стрелял очередями. Цель должна находиться точно на линии прицеливания. Убивал он только людей и только в зоне видимости. Такой амулет мне нужен, но его следовало сделать более удобным. Я заказал столяру изготовить из дерева более другую заготовку для пулемёта с пистолетной рукояткой и цевьём, чтобы хорошо лежало в руках. с небольшой пяткой прикладом, упирать в плечо для устойчивости, с металлическими мушкой и целиком. За день столяр всё сделал и даже отшлифовал и покрыл первым слоем масляного лака. Новый полимет получился лёгким, удобным, по форме похожим на помповое оружие с модным трубчатым прикладом. Я вложил в емулет образ с теми же свойствами, что и раньше. Стрельба очередями только по людям, чтобы не тратить выстрелы на лошадей и прочих животных, только в зоне видимости. Это оружие для точной атаки на открытой местности. Для захвата замка пулемёт подходит плохо. Во-первых, он не пробивает стены, а мне нужно будет убивать часовых внутри башен или людей, прячущихся за зубцами крепостной стены. Во-вторых, для стрельбы в замке не подходит открытый прицел, а прицел это важно для оружия почему не подходит? Предположим, мне надо убить пару часовых, сидящих в башне. Я их не вижу, пусть даже могу стрелять через стену. Стану я водить пулемётом по башне. Рано ли поздно один часовой попадёт на линию прицеливания, и я его убью. А второй в это время будет ещё жив, увидит, как его напарник падает и поднимет тревогу. А оно мне надо? И при стрельбе по большому количеству людей открытый прицел не самый лучший вариант. Он требует времени на перевод стрельбы между целями. Нужно было сделать еще один амулет. Я заказал столяру и его. Заготовка отличалась от пулемета только прицелом. В новом амулете я приказал сделать его из двух колец, как в диаптрических прицелах. Диаметр колец я рассчитал таким, чтобы с расстояния в сотню метров в прицел попадал круг диаметром метров в пять. При таком диаметре я смогу одним ударом накрыть весь верх сторожевой башни и почти одновременно убить всех часовых, которые там находятся. Из-за круглой зоны поражения довольно большой, я назвал новое оружие дробовик. Пришлось серьёзно подумать над свойствами образа, который я в него вкладывал. В результате я остановился на комбинации из двух образов. Один убивал только открытые цели, второй действовал и через стены. Во остальном они работали одинаково. Стреляли очередями, пока не кончались люди, попавшие в прицельное кольцо. Чтобы переключаться между двумя режимами работы стрельбу по открытым целям нужно было активировать через правую руку, а через стены через левую. Теперь я смогу при необходимости и воевать в коридорах замка без риска убить мирных людей, находящихся в комнатах, и стрелять прямо через стены. Когда новые амулеты были готовы, я собрал командиров у себя. К походу все готовы? Мои люди покивали головами. Значит, завтра с утра выходим. На в этот поход отряд пойдёт верхом, налегке, без обоза. Девушки, бывшие рабыни, которые выполняют в моём отряде работу служанок и шлюх, остаются в замке Грентон. Тут же остаётся Ланела. Большая часть имущества отрядного и моего личного тоже остаётся под охраной стен Грентона. «Из запаса продуктов и фуража мы с собой почти не берем. Чтобы прокормиться, будем грабить крестьян». «Может, часть моих людей тоже возьмешь?» — предложил Годест. «Нет, пусть остаются и защищают Ланейлу и наше имущество. Так мне будет спокойнее. В бою лишние пару десятков латников нам не помогут, а тут они важны». Вечер и ночь в замке Грентон прошли шумно. В коридорах слышались стоны и стенания служанок и двоянок, которые прощались с полюбившимися им бойцами моего отряда, сильными, богатыми и щедрыми. И я попрощался с женой перед отъездом. Мы оба постарались насладиться друг другом по запасу. Кто знает, когда я смогу почувствовать её тело в следующий раз.